Александр Леонович, «Физика без формул», научно-популярное издание для среднего школьного возраста, серия «Простая наука для детей». Москва, издательство АСТ, 2017 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.